становятся более понятными в свете учения Филона Александрийского. Христианство и эллинизм Когда христианство переступило границы Палестины, в Римской империи распространились восточные культы, ставшие очень популярными восточные культы начали завоевывать западные земли и смешиваться с местными культами уже во времена александра македонского во время римских завоеваний эти тенденции усилились и достигли своего апогея во втором веке нашей эры наиболее популярными были древние восточные боги которые олицетворяли смену времен года как все в природе После плодородного периода весны и лето увядает и умирает осенью и зимой, так и древние боги возрождались, царили, страдали и умирали, чтобы снова, повторив извечный цикл, родиться для новой жизни. Культы умирающих и воскресающих богов, появляющихся в человеческом обличии, по мере развития классового общества наполнялись социальным содержанием. В них в известной мере находили отражение мечты и желания угнетенных, униженных, быть может, если боги страдали и умирали, а потом воскресали. Люди тоже однажды воскреснут для лучшей жизни, оставив страдания в жизни сегодняшней. Учитывая общественные отношения в Римской империи в начале нашего летосчисления и в последующее время, когда политическая раздробленность и шаткость сменились стабилизацией и даже укреплением рабовладельческого общества, принципат августа, военной диктатуры империи, нельзя удивляться тому, что те слои, которые ждали падения Рима, освобождения из-под его власти, потеряли реальную надежду. Теперь они видели возможность лучшей жизни с помощью потусторонних сил тех умирающих и воскресающих богов, которых они почитали как будущих освободителей. В результате усилившегося гнета жажда спасения и освобождения достигла в низших слоях общества Римской империи, особенно в провинциях, таких небывалых размеров, что с этим фактом пришлось считаться даже императором, пытавшимся использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах они присваивали себе божественные реалии и объявляли себя спасителями рода человеческого. Но угнетенные массы, в религиозной форме, выражавшие пассивный протест против своих угнетателей, называли императоров лже-спасителями и ожидали прихода истинного Мессии, который своей божественной силой уничтожит империю. На такой почве возросли И распространились эллинистические культы мистерии, связавшие мифы об умирающих и воскресающих богах с надеждой на спасение. В мистериях разыгрывались сюжеты из жизни богов, сопровождаемые множеством сложнейших ритуалов. Неотделимой частью культов мистерии являлось посвящение, связанное во всех случаях со священной трапезой, которая символизировала единение с богом. В египетском мифе об Осирисе и Исидии рассказывается о том, как злой Сет убивает своего брата Осириса, жена которого Исида и ее непорочно зачатый сын Гор побеждают Сета и воскрешают Осириса. В конце октября устраивали шествие поиски Осириса. Вершиной празднества являлось нахождение фигурки Бога. Затем следовали ритуальное омовение и десятидневный пост, а также священная трапеза, в ходе которой происходило общение посвященных с богиней. Большими празднествами сопровождалось воскресение Аттиса. Праздник этого умирающего и воскресающего фригийского бога отмечался 25 марта. К нему готовились в полном трауре, строго постились, чтобы затем выразить радость за пиршественным столом. Элевсинские мистерии были связаны с именем дочери Деметры Персефоны Коры, которая якобы была похищена Аидом. В честь возвратившейся на землю богини устраивались торжественные шествия, затем следовал ритуал посвящения. Центральным элементом посвящения было вкушение святого напитка — кикеон.